Николь была сбита с толку его вопросом. "Я знаю, что несколько огромных алмазов были найдены в Африке. Они Среди них один, Звезда Южной Африки, по-моему, весом больше 83,5 карата. Граддаль за него заплатил за него 25.000 фунтов стерлингов. Так много, конечно, И среди речных старателей и тех, кто копается в земле в Южной Африке, сотни тысяч европейцев. Они добывают из ён недра алмазы. Я видел шурфы в земле, это целые пещеры. Лошади вытаскивают породу в корзинах, а сами копы затянуты таким количеством верёвок, что смотрится как гигантская паутина. А сейчас поговоривает о паровых машинах, которые заменят там лошадей. И что вы думаете? Как сказывается такое вторжение на туземные племена? Никольна хмурилась, она моментально поняла, что самые худшие его опасения могут оправдаться. И поняла всю сложность проблемы, перед которой он теперь стоял. "Мы нашли золото", сказала Николь. "Набойтесь рассказать кому-нибудь об этом". Помолчав, она добавила: "И что вы намереваетесь сделать?" Джеймс без раздумий ответил: "Я намереваюсь досконально и честно описать геологию исследованного Немергиуда". Сказав это, Стокер вздохнул. то вы должно доказать, что там золота неизмеримо больше, чем в юго-западной части Африки, больше, чем люди находили когда-либо на поверхности земли. Джеймс от одной ветки деревьев воткнув шест в дно реки и движением тела продвинул лодку по воде, прежде чем снова заговорил. Когда я опубликую свои открытия, мир узнает о них. Но он запнулся. Но я постараюсь оттянуть это настолько, насколько возможно. Нет смысла посылать людей в неожиданно обнаруженной земли и позволять им там всё перекопать только из-за зыбкой надежды найти что-либо. Земли в аква-терроид прочтитанные недели. Джеймс ждал, что она ответит. Вы никому не говорили о вашем решении, не так ли? Джинс нахмурился, глядя на Николь, затем он посмотрел в сторону. "Нет, это трудновыполнимое решение". Они снова поплыли по течению и вскоре приблизились к небольшому деревянному мостику. Джинс подвёл лодку к нему очень мягко, ощутимым был только лёгкий толчок о сваи. Николь повторила то, что уже однажды говорила ему. Африка изменила вас. Жанс посмотрел на Николь. Её волосы сияли на солнце, и глаза тоже. Они лучились теплотой и мудростью. Такой чарующей, нежной улыбки он ещё никогда не видел в своей жизни. Поэтому вы молчите. Чего Джеймс опасался? Конечно же, того, что она права. Его беспокоило, что в Африку он отправился с англичанином, а вернулся оттуда совершенно другим человеком. Без сомнения, ему было трудно. Африка, он пытался стереть отпечаток, который она на него наложила, но это было равносильно попытке стереть с лица земли этот огромный континент. Его опыт каким-то образом препятствовал его возвращению к привычной жизни в Англии. Джеймс помог Николь подняться на пристань. Дэвид ждал их в маленьком чайном домике у поворота дороги. Увидев их прибытие из окна, он вышел, чтобы встретить Николь и Джеймса на гравийной дорожке. Стагер познакомился с ним 3 дня назад.